Глава 7 Получено 1200 эксп. Внимание! Квест Логового монстра» успешно завершён. Награда – 5000 эксп. Появились системные сообщения перед моими глазами, стоило монстру, которого инфосеть идентифицировала как варга, испустить дух и замертво упасть к моим ногам. «Это было довольно легко», – произнес я и вытащил из монстра самопальное копье, остриём которого послужил клык Левиафана, подаренный мне Силуной, богиней приливов. «Идея со слаймами была довольно неплохой», — ответила Андромеда. И действительно, призванные болотные слаймы идеально справились со своей задачей. Они отвлекли Варга, в то время как я смог спокойно подобраться к зверю сзади и пронзить его копьем. Опять же, клык Левиафана оказался просто шикарным. По размеру он больше всего напоминал короткий меч, около полуметра длиной. Как и было сказано в описании, клинок действительно был выточен из зуба, имел ослепительно-жемчужный цвет и, что самое главное, он очень легкий. Ну и, конечно, его свойства. Я не ощутил никакого сопротивления, когда пронзил тело врага. Клинок без труда вошел в его тело, как горячий нож в масло, принося монстру мгновенную смерть. Сняв клык из древка, вытер с него кровь о шкуру Варга и убрал в ножны. «Главное теперь не потерять его», — усмехнувшись, произнес я. «Ну, это будет проблематично», — ответила Андромеда. «Ты же с ним теперь связан», — добавила она. «Я дал мысленную команду инфосети показать мне несколько последних системных сообщений». «Внимание! Получен клык Левиафана. Внимание! Предмет клык Левиафана привязан к вашей ауре. Привязка к ауре». Особые свойства предмета, которые позволяют чувствовать его, где бы он ни находился. Я быстренько пробежался глазами по сообщениям, после чего дал мысленную команду убрать их. «То, что я буду знать, где он, еще не говорит о том, что не могу его потерять», возразил я искусственному интеллекту. «Да, но ты всегда сможешь найти клинок и вернуть обратно», спокойно ответила Андромеда. «Это да, но тут тоже есть парочка нюансов». «Он может, например, достаться к какому-нибудь сильному противнику, с которым я могу просто не справиться», — предположил я. «Да, такой вариант не исключен», — ответила ИИ. «Ну, тогда тебе просто надо стараться избегать подобных противников», — усмехнувшись, добавила она. «Ага, легко ей говорить». «Ладно, пока клык Левиафана у меня, волноваться не о чем». «Возвращаемся», — произнес я, обращаясь к гоблину-призывателю. И вместе с ним отправился обратно в подземелье. Первое, что я сделал, оказавшись в главном здании, это проверил статус сердца подземелья. В первую очередь меня интересовала информация о том, сколько мне осталось опыта до повышения его уровня. Количество опыта — 24 163 из 25 600. «Совсем чуть-чуть», — подумал я, и открыл интерактивную карту. У меня осталось еще одно логово, было бы неплохо его зачистить. Убрав руку от кристалла, дал мысленную команду инфо -сети показать, насколько заполнена моя шкала опыта. 55 821 из 60 тысяч. До повышения собственного уровня мне тоже оставалось всего ничего. Поэтому я твердо решил, что завтра точно пойду в логово. Но перед этим нужно уладить несколько дел. Выйдя из своего шатра... Направился на тотемную площадь. Гог! позвал я гоблина. Повелитель! Призыватель склонил голову. Сколько тебе нужно времени, чтобы сходить до болота и вернуться обратно? спросил я зеленокожего героя. Если выйду сейчас, то к ночи вернусь, немного подумав, ответил гоблин. Отлично, тогда иди, произнес я, и осмотрелся по сторонам. Вся пятерка ящеров на охоте, а отпускать Гога одного мне не очень хотелось как, впрочем, и идти на болото самому. Видимо, удача сегодня оказалась на моей стороне, ибо буквально через пару минут послышался знакомый голос моего второго героя. «Повелитель!» Я повернул голову и увидел Гагна Скоронога. «Отлично! А вот и компания призывателю». «Говори!» — приказал я Гоблину. И тот, склонив голову, протянул в мою сторону руку. «Внимание! Получен квест «Грабители на тракте». «Внимание! Получен квест «Убить Рида по прозвищу Два топора». «Хм, интересно». Я открыл интерактивную карту и увидел на ней два новых маркера. Один из них прямо на тракте, который вел к городу в осаде, а второй, недалеко от первого, находился в лесу. Идеальное задание для меня. «За мной!» — скомандовал я разведчику и призывателю и вместе с гоблинами пошел в кузню. Потратив немного энергии на простенький короткий лук и колчан со стрелами, а также кинжал — Я дождался, когда кузница все это сделает. «Держи!» — я протянул лук и колчан гагну, а кинжал отдал Гугу. «Сопроводи его до болот и обратно», — сказал разведчику, и тот молча кивнул. «Ступайте!» — приказал я гоблинам, а сам вернулся в главное здание, где застал Йогана и пленницу, которые перебирали какие-то травы. «Чем заняты?» — спросил я, и они вздрогнули. «Хватит так подкрадываться!» — недовольным буркнул маг. «Ага, я бы и рад этого не делать. Вот только тихая поступь — пассивный навык». Пленница ничего не сказала, и, опустив глаза вниз, продолжила заниматься травами. Отойдем, сказал Йогану и кивнул в сторону выхода. «Как она?» — спросил я мага. «Стоило нам оказаться снаружи». «Раны потихоньку затягиваются», — ответил собеседник. «А насчет памяти?» — он задумался. «Я не знаю. Не думаю, что она восстановится». Понятно. Она может говорить. Да, но неохотно это делает. А на нее люди как реагируют? Нормально. Во всяком случае страха перед ними у нее нет. Хорошо, задумчиво произнес я. Имени ты тоже ее не знаешь? Нет, она не помнит, ответил йоган. Кстати, я думаю, что неплохо было бы ей его дать. Хорошо, можешь выбрать любое, ответил я магу. «Ладно», — он пожал плечами, — «я планирую обучить ее работе с травами и изготовлению разных полезных штук из них. Ты не против?» «Нет. Главное, чтобы она была при деле», — ответил Йогано. «Ладно, занимайтесь, у меня много дел», — произнес я. И, попрощавшись с магом, хотел было отправиться в сторону тракта, но вспомнил одну вещь. Сейчас в сердце магическая энергия, которую неплохо было бы потратить перед тем, как отправиться выполнять квест. Посмотрев на список доступных построек, я снова решил обменять всю энергию на камни, которых у меня на складе накопилось уже приличное количество. Что означало, до конца дня, когда смогу построить норы кроков, осталось не так долго. Я снова открыл карту и посмотрел нужное направление. Туда, произнес про себя, — и пошел в сторону тракта. Сейчас около трех часов дня, и к нужному мне маркеру я должен приблизиться как раз к моменту, когда начнет темнеть. Идеальное время для того, чтобы реализовать способности моего класса. Пробители, я иду по вашей души. Искать их мне пришлось долго. Мне точно нужен какой-нибудь навык на обнаружение произнес я, наблюдая из укрытия за шайкой бандитов, состоящей из семи человек. «Может, появится, когда возьмешь новый класс», ответила Андромеда. «Неплохо было бы», — ответил я, продолжая наблюдать за грабителями, которые явно не простые деревенщины, решившие срубить легкие деньги. Минимальный уровень у них девятый, и то только у одного. Уровень остальных бандитов колебался от одиннадцатого до пятнадцатого один из них и вовсе восемнадцатого. «Выглядят довольно опасными», — поделился я своими мыслями с И.И., ибо на грабителях надеты добротные кожаные доспехи, а двое из них в кольчугах. Вооружены они в основном мечами, дубинками, а также я заметил у троих из них арбалеты, у двоих короткие луки. «Но тебе же не в открытую на них нападать», — спокойным голосом ответила Андромеда. «Дождись, пока кто-нибудь отлучится и действуй». «Сейчас у тебя не так много вариантов, как эффективно ты можешь сражаться. Но в будущем, получив продвинутый класс, я думаю, ты сможешь до конца раскрыть потенциал своего класса». «Ага, осталось только получить 10 уровней», — усмехнулся я. «Закрывать квесты на данный момент — самый правильный путь для того, чтобы стать сильнее в максимально короткие сроки». «Сейчас у тебя есть все для этого, так что дерзай», — усмехнулась искусственный интеллект. «Андромеда, как всегда, права». Сейчас, когда у меня появилось оружие, для которого не помеха доспехи врагов, мой боевой потенциал сильно возрос. Грех этим не воспользоваться. «Так, надо подкрасться к ним поближе», — подумал я, и начал обходить грабителей по широкой дуге. Подобравшись к ним еще ближе и спрятавшись в густых зарослях кустарника, источающего неприятный приторный запах, я затаился и стал ждать подходящего случая. Случай представился ближе к ночи. Грабители не зря выбрали это место, ибо с него очень хорошо просматривался тракт. Плюс еще и стрелять с возвышенности очень удобно. Так, работаем! произнес самый высокоуровневый бандит, когда увидел маленький огонек, приближающийся в их сторону. Подняв в земли арбалет, он хлопнул одного из своих подручных по спине. Давай вниз! приказал грабитель после чего отошел в сторону и начал заряжать арбалет. «Его в любом случае надо убивать первым», — подумал я, и, не издавая ни звука, начал аккуратно красться в его сторону. Из моего укрытия тракт практически был не виден, поэтому то, что грабители собрались атаковать, я понял лишь тогда, когда их предводитель поднял руку, и бандиты, вскинув арбалеты и луки, выстрелили из них, после чего сразу же приступили к перезарядке. «Мой шанс», — решил я, когда со стороны дороги послышались громкие крики. Не знаю, как действовал навык скрытного перемещения, но когда я оказался возле спины грабителя с арбалетом, никто даже и глазом не повел. «Эта кольчуга мне может пригодиться», — пронеслась мысль в моей голове, и я вогнал клык левиафана прямо в затылок бандита. «Получено 900 эксп». «Ничего себе», — подумал я, — когда мое оружие не встретило сопротивления в виде черепа, И мягко погрузилась в голову у врага, принося ему мгновенную смерть. Бандит начал медленно заваливаться на бок, а его подельники были так увлечены грабежом, что даже не заметили этого. Разумеется, я не мог этим не воспользоваться. Скользнув невидимой тенью в сумерках к следующему грабителю, вогнал клинок в его левый висок. И вот только тогда меня заметили. Получено 650 экспо. Вернее, как заметили? «Рич!» Заорал ближайший к нему бандит и дернулся в сторону трупа, рядом с которым находился я. То ли из-за того, что было темно, то ли из-за того, что противник оказался невнимательным, а я был в состоянии скрытности. Лучник меня заметил, когда было слишком поздно. Чиркнув клыком по его колену, я нанес быстрый удар снизу вверх, и клинок вошел в черепушку бандита в аккурат под нижней челюстью. «Получено 705 эксп». Перед смертью грабитель успел вскрикнуть. Поэтому меня заметили. «Кто здесь?» — послышался испуганный голос кого-то из бандитов. И я услышал звук спущенной тетивы. «Фух!» — с облегчением вздохнул я. Когда оказалось, что стреляли вниз, а не в меня. Что происходит?» — Донесся до меня уже другой голос. И я заметил, как один из бандитов скидывает в мою сторону арбалет. «Какого?» Увидев труп своего подельника, он задумываясь, стреляет. «Успеваю лечь?» И стрела пролетает над моей головой. Хм. Резко вскакиваю, поднимаю труп. Прикрывая сим, быстро преодолеваю расстояние до следующего грабителя и бросаю на него убитого. Вскрикнув, грабитель отпрыгивает в сторону. Пробую вонзить в него клинок, но он успевает перехватить мою руку, а в следующий момент я получаю увесистый удар сапогом в живот. Воздух разом покидает мои легкие, но мне хватает силу стоять на ногах. Резко дергаю рукой с клыком в свою сторону. А заодно и сам бью противника ногой в область колена. «Ай, сука!» Выпустив мою руку, грабитель опускается на одно колено. А в следующую секунду я чувствую ужасную боль в груди. И меня сбивает с ног. Падаю на землю и обнаруживаю стрелу, торчащую в моей грудной клетке. Хорошо, что я был в броне. Плюс часть урона погасила чешуя лазурного дракона. Поэтому, несмотря на то, что верхняя часть тела дико болела, Я был жив и, главное, в сознании. Если бы стреляли из арбалета, наверняка был бы мертв, подумал я, прислушиваясь ко всему, что вокруг меня происходит. Попал! послышался голос грабителя, и до моего слуха донесся звук приближающихся шагов. Мысленно усмехнувшись, я посильнее сжал клык левиафана в кулаке. Но, иди же сюда.